Глава пятнадцатая Да, подобное мы просто не могли учесть, но так как это был ознакомительный выезд, то будем думать, как решать проблему. Время еще есть. Обсуждаем с Катариной и Фредди его поездку в Баку. Вроде подготовились, наняли знающего человека, ранее работавшего в бакинских нефтяных промыслах, но на Абширонском полуострове нас, мягко говоря, не ждали. Вроде бы... Месторождения только начали разрабатывать, и уровень добычи просто смехотворный, но влезть в бизнес уже проблема. Здесь обнаглевшие чиновники действуют совместно с промышленниками. Только товарищи не учли одного момента. Я могу устроить им вполне официальную ревизию и хорошенько порезвиться. И это лишь один из способов, который непременно будет использован. Что будем делать? Нельзя откладывать решение на будущее. Участки необходимо покупать заранее, отталкиваясь от них выстраивать компанию. Тетя зрит в корень, но не знает нюансов. Никто не собирается бездействовать. Вскоре на Кавказе сменится генерал-губернатор, отвечая удивленной Катарине. Наместником станет наш старый знакомый фон Кауфман. Константин Петрович человек специфический, но честный и является сподвижником Муравьева. Он точно не будет церемониться с мздоимцами и обнагревшими дельцами. Но мы пока пойдем официальным путем и не будем никого просить о помощи. Что касается информации о смене губернатора, то прошу об этом молчать, не мне вас учить. Да и не готов я пока. Просто нет такого количества средств, чтобы организовать нефтяную компанию полного цикла. Собеседники кивнули, я же протер уставшие глаза и перешел к другой теме. Хотя Катарину и Фредди явно интересовало, куда Александр задвинет отправленного в отставку брата. Мой протеже ведет себя нормально. Мне нужно провести с ним воспитательную беседу. Снова обращаюсь к тете. Ответом мне была кулья улыбка. Разбирая дело разного рода нигилистов и прочих социалистов, мне удалось найти перспективного кадра. Грамотного, не по годам и весьма талантливого студента последнего курса Киевского университета. Звали Николай Зибер. Молодой человек посетил летом столицу и на одной из встреч якобы соратников-социалистов наговорил лишнего. Вернее, к противостоянию с властями он не призывал, но весьма резко критиковал российскую экономику. С учетом того, что во всех студенческих кружках и обществах ныне каждый второй агент охранки, а почти все остальные стучат в третье отделение, Гости с юга сразу сдали. Насчет количества агентов я утрирую, но все подпольные и полуподпольные сборища у нас под колпаком. Что касается задержанного, то у него при обыске нашли множество интересной литературы. Проблема заключалась в том, что большая ее часть запрещена на территории России. И ехать бы молодому человеку на стройку века, как я шутя называю строящуюся юго-восточную железную дорогу, Но неудавшийся революционер Зибер после продолжительной беседы согласился работать на Катарину. Он предпочел работать головой, чем таскать шпалы и укладывать рельсы. Кстати, благодаря усилиям Муравьева и новым трудовым ресурсам из ГУИЛ ветку уже дотянули до Козлова. Если вспомнить, что я приложил к этому немало усилий, то название населенного пункта звучит забавно. Уже сейчас начато строительство двух ответвлений – Воронеж и Борисоглебск. Контроль над стройкой настолько жесткий, что жалуются даже честные инженеры. Еще бы, мне кровь из носа нужно, чтобы через три года поезда начали ходить к Царицыну и обратно. Именно там будет построен нефтеперерабатывающий завод. Через два месяца у нас возникло небольшое недопонимание, вызванное неуемным желанием нового секретаря – лезть в производственные процессы и указывать, как надо выстраивать отношения с рабочими. Но тетя в свойственной ей откровенной манере объяснила, что коренька сам примерит на себя шкуру пролетария, если будет вмешиваться куда не следует. После этого жалоб на Зивера больше не поступало. Очень грамотный и талантливый юноша, но идеалист. Ему бы перестать витать в облаках и больше думать о себе нежели о счастье народном. Дурь я из него постепенно выбиваю, хотя пользы Николай уже принес немало. Я бы и не догадалась, что можно улучшить работу такими простыми изменениями. Похвала в устах тетушки значит многое. Что же касается изменений рабочего процесса, то здесь наша с Зибером совместная заслуга. Студент потому и согласился работать на меня. Что заинтересовался производственными схемами? которые появятся спустя 50 лет. Вот он и усовершенствовал систему разделения труда, которая в России почти не применяется. Пока же думаю отправить его в столичный университет завершить образование, а затем бросить на нефтянку. Если у тебя недостаточно средств, то зачем вкладываться в новый завод? Может лучше поспешить с открытием банка? Ведь здесь и Альфонс может помочь. Катарина все не могла понять, зачем я бухнул почти всю прибыль от динамита производства двигателей. Еще и эта мастерская, которая уже переросла в мануфактуру. Заработали на колясках, и надо продавать. Сам же постоянно твердишь, что не хочешь погружаться в производство. Снимем сливки в следующем году, и надо искать покупателей, Вернее, они сами прибегут, только кинь-клич. «Да, здесь я сам себе противоречу, вернее, одно дело потянуло за собой другое, и приходится расширять ассортимент наших производств». Мастерская по изготовлению колесок уже освоила выпуск небольших партий сельскохозяйственных инструментов. Вскоре мы начнем собирать велосипеды, благо удалось решить вопрос с каучуком для колес. Камерные шины пока не появились, но этот вопрос уже поставлен перед вылежинским А еще подобное производство – отличная кузница кадров. Найти нормального рабочего сейчас нереально, никто их с других заводов не отпустит. Ссориться из-за этого я ни с кем не собираюсь, поэтому обучаю кадры самостоятельно. Вскоре мы будем готовы выпускать пару десятков сложных механизмов и под сотни инструментов попроще. А потому я задумался об открытии своего торгового дома. Скорее даже сети магазинов промтоваров – На это меня натолкнул дядюшка, выбивший себе эксклюзивное право торговать моей продукцией. Я ему и написал про новые планы, что Альфонс встретил с немалым воодушевлением. На Рождество он обещал снова посетить столицу. Таким образом, одно тянет за собой другое, и я уже не знаю, за что хвататься. Думаю, что вскоре пора задуматься об уходе со службы, так как тянуть две лямки все труднее». Жена давно жалуется, что почти не видит меня, так как я даже выходные провожу на заводе. Это уже звоночек. Мне моя нынешняя семейная жизнь нравится, и не вижу смысла ее разрушать. А еще я заморочился движками. Сейчас, когда ни одна из стран не имеет серьезного преимущества, это весьма перспективное дело. Даже моих скудных знаний хватит, чтобы начать выпускать более или менее конкурентную продукцию. По крайней мере, можно избежать тупиковых направлений в двигателестроении, что сэкономит немало средств. Понятно, что начать я решил с паровых машин. Они проще, и в стране хватает достаточно грамотных инженеров. Основная задача на данный момент – обеспечить движками собственную компанию. Есть у меня идеи, как механизировать ту же добычу нефти, которую пока черпают вручную. Что касается банка, то здесь сложнее. Поразмыслив, я решил не светить капиталы, происхождение которых доказать проблематично. Надо помнить, что теперь книги об имущественном положении чиновников должны выходить каждый год. Ранее их печатали в лучшем случае раз в пять лет. Еще появился реестр доходов губернских и столичных служащих, которые могут проверить все желающие. Сделано это с расчетом на идущую земскую реформу. По замыслу Муравьева, земские и дворянские комиссии имеют полное право обратиться к государственным контролерам, если подозревают чиновников нечистоплотности. Даже если все три структуры смогут договориться, то существует первая экспедиция, которая внимательно следит за подобными вещами. За сговор должностных лиц положено очень суровые наказания. Здесь отставкой и штрафом не отделаешься. Поэтому я решил не изобретать велосипед и купить иностранный банк. Денег, по идее, хватит, на лучше подстраховаться. Так как главной базой для заграничных операций я избрал Амстердам, то и банк должен быть голландский. Поэтому мой представитель Петр Харлампиев, которого рекомендовал дядя, Сразу после собеседования отправился в страну мельницы тюльпанов. Ему поставлена задача выбрать какой-нибудь разорившийся банк с именем. Через новую структуру мы зайдем в Россию как иностранный инвестор. Для этого придется открыть представительство в Копенгагене и Стокгольме, избавившись от остальных, если такие будут в наличии. Будем изображать инвестиционный банк со смешанным Нидерландо-скандинавским капиталом. Так будет меньше внимания со стороны российских фискалов. Этот процесс займет немало времени, но финансист уехал за границу окрыленный. Заодно присмотрит за брокерами, через которых я отмываю захваченные фунты и франки. Самое забавное, что уже сейчас игра на бирже принесла денег не меньше, чем динамит. Вложено в финансовые операции было больше, но все равно приятно. Тете пришлось описать ситуацию более обтекаемо. Даже открытие кредитной конторы потребует времени на получение лицензии. Для банка же необходим немалый уставной капитал и есть проблема с учредителями. Мне нельзя показывать, кто является главным акционером, по крайней мере, пока я на государственной службе. Да и дядя Альфонс не заявил желания войти в долю, добавляя в голос с нотки разочарования. Поэтому торопиться не будем и постараемся за два года заработать как можно больше на других проектах. «Поверь мне, есть чем удивить высокородную публику». «В твоих талантах никто не сомневается», — с гордостью произнесла Катарина. «Чего только детская коляска стоит. Вроде сложно ее изменить, но вон как вышло». Демьян не жаловался, что не успевает выполнять все заказы, даже с новыми работниками. А рожа у самого так и светится. «Еще бы!» Из простого мастерового в акционеры мануфактуры. Не слишком ли ты расточителен, Юзов? Лучше поделиться с нуждыми людьми, чем грести все под себя». После этих слов Фредди, понимающий, усмехнулся. «Кондрашов имеет пай в одну шестую часть. За этот кусок и приобретенный статус уважаемого человека он будет жил рвать и двигать компанию вперед. Еще и воровать ему нет никакого смысла». Так зачем жадничать, если в долгу я заработаю больше? — Своей рассудительностью ты весь в покойную матушку. Тетя быстро перекрестилась. Она тоже думала о будущем и все просчитывала наперед. Жалко, что Юзефа так рано ушла. Тут у меня сердце защемило и ком в горле встал. Нет, я постоянно вспоминаю свою здешнюю мать. Просто слова Катарины прозвучали как-то неожиданно. Она обычно говорит по делу и не любит подобных разговоров. — Ладно, вам надо еще свои мужские дела обсудить, — засобиралась тетушка. — А я пойду с нашими невестами пообщаюсь. Что-то совсем от рук отбились, учебу забросили, только о будущей свадьбе и думают. Пора вправить мозги обеим мечтательницам. Смотрю вслед покинувший кабинет Катарине и мысленно сочувствую кузинам. Кто-то получит сегодня хороший втык. Далее достаю из секретера бутылку вина и передаю ее немцу. Тот сразу разливает рубиновый напиток по бокалам. Я в этом мире особо не пью, но от двухсот граммов хорошего красного еще никто не умирал. Отряд сформирован. Трудностей не возникло. Фредди сделал несколько добрых глотков и отрицательно мотнул головой. В отличие от Янки немец совершенно не извинился. Может, костюмы стал шить из более дорогого материала, но оставался похожим на торговца средней руки. Это если не присматриваться и не обращать внимания на его бандитскую рожу. Полишук же начал изображать из себя человека интеллигентного и культурного. Даже избавился от акцента и стал говорить на господском языке. Он и похож сейчас на какого-нибудь преподавателя, очков только не хватает. В языках Пырх тоже продвинулся, особенно хорошо у него с немецким. Сейчас Полишук в Москве, где должен утрясти одно специфическое дело. Я иногда использую его по служебным делам. Янка поехал наводить мосты с мелкими служащими, строящихся железнодорожных веток, дабы создать из них устойчивую агентуру. За 15-20 рублей в месяц люди готовы выдавать весьма полезные сведения. Мы подобным образом выявили немало воров в морском и военном ведомствах. Что касается Фридриха, то он работал строго на компанию. И на завод, где у него была доля, а на новый холдинг, который я начал недавно выстраивать. «Как вы предполагали, штат основного подразделения сформирован. Фредди считает нашу охрану чем-то вроде полувоенной организации. Выбирал проверенных людей, знакомых со времен подавления восстания». А те рекомендовали своих сослуживцев. В основном это вышедшие в отставку нижние чины, которые не видят себя без службы. Но и полиция для них неприемлема, так как денег там платят мало, а начальство слишком увлекается мелкими придирками. У нас же жалований больше, и нет муштры, от которой народ устал. Вторая группа. — Здесь сложнее, — оскарился немец. Кроме Гюнтера, человека проверенного, который помогал еще с делами вашей матушки, я выбрал двоих. Это Унтер Павлов и Агафон Кукушкин. Так последний вроде был санитаром в роте, восклицая с удивлением. Чем он может помочь? Вы просто не знаете всей истории. Агафон и в боях проявил себя с хорошей стороны. Но вы за него попросил Павлов. Тому виднее, кто из бывших сослуживцев Годится к выполнению щекотливых поручений. «Пока выходит пять человек, включая меня. Думаю, больше и не нужно. Чего зря деньги тратить?» Опять усмехнулся Фредди. «Мы тут озаботились созданием нормальной СБ. Были уже инциденты с воровством на заводе и попыткой купить у Валижинского документацию о динамите. Поэтому сейчас у нас есть полноценная караульная служба». Отряд экспедиторов и персонально закрепленный за химиком человек, который также выполняет функции кучера. Продукция у нас специфическая, и дело не только в гипотетических несунах. Надо жестко соблюдать требования безопасности, начиная с недопуска на работу пьяных и заканчивая элементарными правилами техники безопасности. Отставные военные как никто подходят для контроля охраны. Но есть у СБ и второе одно. Используя служебное положение, я собрал немало интересного материала о нравах, царящих среди русских купцов и промышленников. Не сказать, чтобы в российском бизнесе творился беспредел, но хватало всякого. Нападения на чужих рабочих, поджоги и судебные иски были достаточно распространены. Еще народ вовсю использовал коррумпированную власть, особенно в провинции. Поэтому нередко случались аресты товара или приостановка работы компаний и мануфактур. К тому же многие коммерсанты нарушали законы, особенно греша, контрабанды и махинациями с налогами. Практически не было заказанных убийств, наверное, существовала какая-то грань, которую местные боялись переступать. Для меня, то есть Коли Смирнова, выжившего в бурные девяностые, это просто детский сад. Я сам мог бы познакомить местных торгашей со многими интересными схемами. Вот только это никому не нужно. В первую очередь мне самому. Сейчас я по другую сторону баррикад и не хочу допустить той дикости, которая творилась в России конца 20 века. А для этого надо выстроить нормальную общественную систему сейчас, дабы Россию не лихорадило в будущем. Может, получиться без излишних потрясений и крови преодолеть грядущие испытания. Беззаконие и коррупция являются теми язвами на теле империи, которые надо уничтожать для ее оздоровления. Но и становиться мальчиком для битья никто не собирается. Именно по этой причине Фредди сформировал группу, которая должна решать вопросы вне законодательного поля. Скажем так, я не собираюсь прощать нападение на своих людей или уничтожение имущества будущего холдинга. Вот такая двойственная ситуация. В первую очередь буду действовать в рамках закона, но если почувствую сговор и неспособность властей решить проблему, то подключится специальная группа. Пока же мужикам предстоят тренировки, не только физические. Я решил подключить специалистов из третьего отделения которые натаскает людей на розыск, слежку и подобные нюансы. Палачи и убийцы мне не нужны. Другой вопрос, что члены этого отряда не должны страдать излишним чистоплюйством. В итоге решили, что не будем торопиться и расширять отряд. Пока пусть учатся, в том числе расследуют ситуацию вокруг завода. Количество желающих проникнуть на предприятие не уменьшалось. Хорошая тренировка по выявлению агентов и наблюдателей – пытавшихся перекупить моих людей. «Я переживаю. Мне кажется, у нас ничего не получится», пожаловалась супруга дрожащим голосом. «А еще я боюсь, что меня начнут называть за глаза купчихой». Агнешка вошла в кабинет ближе к полудню. Вчера я вернулся поздно и сразу отключился, едва добравшись до кровати. Проснувшись, обнаружил отсутствие жены, которая ускакала по своим делам. Завтракали мы в сокращенном составе так как часть банды уехала вслед за женой. Поскольку выходных у меня нет, засел в недавно отремонтированном кабинете за бумаги. Кстати, я договорился с дядей о покупке особняка. Сделка будет оформлена через год, но я уже обустраиваю некоторые вещи под себя. Начал с интерьера домашнего офиса, где провожу большую часть времени, когда нахожусь дома. Я как раз читал отчет Валежинского о деятельности лаборатории, Когда меня отвлек звук открывающейся двери? Когнашка была бредна и явно не в своей тарелке. Куда-то пропала задорная девушка со смешливыми глазами, которая буквально влюбляет в себя окружающих. Откладываю в сторону бумаги с зубодробительным текстом нашего ученого и иду навстречу супруге. Плюхаюсь в кресло и сажаю на колени вяло сопротивляющуюся сероглазку. Через несколько минут ситуация прояснилась. Русское дворянство не имеет феодальных традиций. Это ранее в Европе считалось, что аристократия должна жить исключительно с земли и рудников. Но уже сто лет назад французская знать не чуралась любых способов заработать. Англичане и голландцы начали делать это гораздо раньше. Начинаю лекцию таким скучным тоном, что Арнешка фыркнула, улыбнувшись. Даже при Екатерине высшее сословие не чуралось самых разнообразных занятий. Заводы, мануфактуры, винокурни, шахты, сдача домов в аренду или соливарни приносят больше денег, чем доход земли. Многие вельможи даже не брезговали ростовщичеством, что считается весьма сомнительным занятием. Мне кажется, что только в Польше сохранился эдакий образ настоящего рыцаря, который должен жить землей и мечом. Супруга обернулась и обняла меня за шею. Вижу, что бледность понемногу проходит, а в глазах появился блеск. Что касается разговоров, то не стоит обращать внимание на недоброжелателей. Зависть свойственна аристократии так же, как и остальным сословиям. Мы такие же люди, пусть немножко более образованные. Скажу больше, даже правящим династиям не чужды обычные человеческие порывы. А еще принцессы принцессе писают не духами и какают не цветочками. Сначала и без того огромные глазища расширились от удивления, а затем игнашка захохотала одновременно, шутя, ударив меня по губам. Ну вот, моя красавица уже и забыла о три волнениях. Может, мне податься в юмористы, а что? Мои анекдоты о похождении одного гусара уже стали классикой в армии. Русская шляхта, среди которой ты сейчас вращаешься, всегда старалась быть более поляками, нежели и сами поляки. А еще многие считают себя святее Папы Римского. К сожалению, это старая и нехорошая черта дворян края. Да и в России хватает излишней идеализации обычаев европейской знати. Прерывая лекцию, прижимаю к себе супругу и шепчу в очаровательное ушко. Предлагаю обсудить открытие и работы магазина, а затем посетить спальню. Есть у меня еще интересные идеи, но объяснять их в кабинете не очень удобно. Хотя можно и попробовать. Тычок в бок, и новый смех подтвердили, что Кандра покинула мою супругу. После долгого поцелуя мы занялись делами магазина. Мы решили практически отказаться от изделий, выпускаемых на заказ, и пошли по пути небольших коллекций но даже здесь соблюдалась определенная индивидуальность, по крайней мере, в цвете камня. То есть в продаже были одинаковые брошки или серьги, но с разными камнями. Это не касалось более дешевой бижутерии, но хочу заметить, что торговая площадь была разделена на две секции. Если называть вещи своими именами, то перегородка отделяла богатую публику от условно «бедной», При этом никто не мешал людям попроще перейти в другой зал, но только в том случае, если в этот момент там не было высокопоставленной публики. Нюансов хватало, и мне самому пришлось участвовать в тренировке персонала. Кроме готовой продукции, магазин предоставлял каталог, где клиент мог выбрать изделие. Вернее, речь шла об образцах, а покупатель просто указывал на камень, который хотел бы видеть в украшении. Это не работа на заказ, так как заготовки брошек и браслетов уже готовы. Также при магазине действовала ювелирная мастерская, где можно было подогнать покупку, переделать застежку или поменять камень. Ремонтом мы принципиально не занимались. Еще важным источником дохода должна стать упаковка. Мы заранее изготовили большое количество футляров, коробочек и чехлов». Если посмотреть со стороны, то все легко и просто, но на самом деле процесс открытия магазина занял почти год. Необходимо изготовить как можно больше изделий. Для этого требовалось запустить мастерскую, нанять новых работников, а также найти помещение и жилье для людей. Ювелирный бизнес — вещь специфическая, и мелочей не терпит. Я не могу позволить своим работникам жить в трущобах. К тому же приходится решать много вопросов по безопасности, как людей, так и драгметаллов с камнями. Намучился я капитально. Хорошо, что угадал с Залмановичем, который занимался не только изготовлением продукции. На ювелире еще висело обучение и поиск учеников. Судьба продолжает сводить меня с интересными и порядочными людьми, за что ей большое спасибо. Радовалось, что начал осуществляться мой план по организации семейного холдинга. Была изначально мысль заняться исключительно финансами, но, проанализировав ситуацию, я понял, что в этом веке еще лет 30 можно зарабатывать на производстве. Заодно, имея сразу несколько предприятий, легче развиваться, перемещая деньги из одной структуры в другую. Только бизнес супруги я трогать не собираюсь». Наоборот, расширяя его, открыв сеть кофеин с кондитерскими. Пусть это будет ее личным делом, но пока это мечты, из которых меня вывел насмешливый голосок огнешки Один симпатичный блондин обещал своей супруге интересную идею. Возможно, он передумал, и красавица Шатенко будет опять скучать в одиночестве. — Для чего же она хороша? Главное, что вернулась прежняя Агнешка. Забыв о глупых страхах, вскакиваю с кресла, хватаю изящную ладошкой и под заливистый смех тащу жену в спальню.